Глава 19. Система Гидеон Прайм. Пустотная станция Аркадия. Официальное представительство Сайлокс Industries, Комната защищенной связи. Помещение утопало в полумраке. Размещенные в стыках между потолком и стенами проектора окружали комнату по периметру, создавая проекцию в любой точке пустого пространства. Мебели внутри почти нет. Пара легких кресел и столик. Оборудование пряталось за декоративными фальш-панелями. Осветительные полосы редкими нитями тянулись на уровне глаз, давая приглушенный и рассеянный свет. Плотность передаваемого трехмерного изображения имела высокую четкость, создавая эффект полного присутствия. Межзвездная связь стоила дорого, но собеседники могли себе позволить не спешить. Призрачная фигура в строгом костюме, популярном в среде деловых кругов Бетельгейзе, неторопливо расхаживала по мягкому ворсу ковра, сотканного из натуральных волокон. Исток, фармген, частицами это вещества знакомые для нас слова, не так ли? Да, мы тоже обратили на это внимание. Другой мужчина, присутствующий в комнате физически, лениво качнул кончиком элегантных туфелей с кожи редкого ящера, пойманного и привезенного с одной отдаленной планеты верт проекции бизнесмена остановилась, неспешно разворачиваясь на пятках. «Вы уже проверили личность информатора? Это не может быть провокацией?» «С какой целью? Столкнуть нас с фармген? Так мы с ними так уже бодаемся по всем фронтам и довольно давно!» Прозвучавшая сухим тоном отповедь вызвала гримасу досады у виртуального гостя. Столицы старались не говорить о противоречиях между корпорациями прямо, предпочитая туманные формулировки». На границе цивилизованных миров же частенько не стеснялись называть вещи своими именами. Конкуренция еще не война. Мужчина в кресле неловко пошевелился. Война. Слишком сложное слово для конкретного обозначения. Война бывает разная. Перехват конвоя и уничтожение кораблей – это война или еще нет? А ведь подобные приемы широко практиковались во фронтире в борьбе между соперничающими корпорациями многие вовсе не стеснялись привлекали на свою сторону целые пиратские кланы для достижения собственных целей так что война здесь имела слишком расплывчатое определение не думаю что это провокация и да мы проверили личность информатора считаю как источник он заслуживает доверия призрачная фигура резко обернулась реагируя на слишком уверенный тон готовы поставить на кон свою карьеру мужчина в кресле дернул щекой «Разве можно говорить о полной уверенности в таких делах?» — нервно спросил он. «Только о полной уверенности в таких делах говорить и возможно», — норовоучительно ответили ему, иначе затея теряет всякий смысл. Возникло молчание. Представитель Сайлакс Industries в секторе 6 напряженно обдумывал ситуацию, медленно чтобы сделать следующий ход. Неприкрытая угроза возможных неприятностей заставляла быть осторожным. «Похоже, в столице тоже умеют при желании говорить прямо», мелькнула невеселая мысль. Однако вместо немедленного ответа он предпочел зайти с другой стороны. Они как бы поменялись местами в плане ведения разговора. Последовал взмах рукой. Активировался стоящий на столике голокуб с блоком закачанной информации. Доступ в сеть из комнаты полностью экранировался, оставляя канал связи с внешним миром, уходящий через систему многоуровневого шифрования на далекую Бетельгезе. В воздухе соткалось изображение мужчины средних лет. Кудащавое лицо, ледяной взгляд, темный глаз, короткая стрижка, особая примета — выжженная лазером татуировка на шее. «Вейлер Хант» — фото из тюремных архивов. Еще один пас. Картинка сменилась, теперь это была активная запись. Человек, одновременно похожий и не похожий на заключенного с татуировкой, выходил из наземной машины где-то на улицах огромного мегаполиса. Справа и слева его сопровождали двое крепких парней, вероятно, телохранителей. В свое время он являлся ближайшим помощником главы синдиката Куан. Как известно, напрямую связанного с историей, что мы сейчас обсуждаем. Призрак шевельнулся, пожалуй, впервые за весь разговор проявив неподдельную заинтересованность. «Вы об этом не упоминали в послании», — обвиняюще заявил он. Мужчина в полутемной комнате испытал мимолетное чувство злорадства. «Я опасался доверять такие подробности сообщению», — соврал он. На самом деле все крылось в желании завладеть всеми лаврами одному. По протоколу он был обязан послать рапорт в главную штаб-квартиру о происшествии. Слишком высокий уровень важности стоял у дела, но, пользуясь случаем, глава представительства приказал ограничиться лишь общим описанием, заявив подчиненным, что не хочет беспокоить руководство без серьезных причин. Никто не думал, что в центральном офисе среагируют так остро, затребовав прямой канал связи немедленно. Должно быть, кто-то из местного представительства дублировал сообщение, добавив к нему свои мысли. С досадой подумал глава. Шпионов и доносчиков всегда хватало на всех уровнях власти в структуре корпорации. «Почему объект решил предать бывших нанимателей?» — спросил босс из столицы. Региональный представитель сложил руки домиком на уровне глаз. Расслабленная поза в кресле должна успокоить излишнюю подозрительность. Это трудно назвать предательством. Скорее, речь идет об извлечении прибыли. Он оперировал знакомыми для любого понятиями, надеясь склонить собеседника на свою сторону. Причем стоит отметить, что разговор шел только о Фармген, а не о синдикате Куан. Так что, полагаю, Хант вовсе не предает своих бывших приятелей по синдикату. Но он готов сдать Фармген нам, а не Куан. Почему? резонно возразила Вирт модель И на этот вопрос у регионала был заготовлен ответ. Перед сеансом связи он подготовился к важному разговору, успев мысленно разобрать возможные варианты возражений. По моим сведениям, Хан только что сбежал из девятки. Неизвестно, кто его туда засадил. Возможно, это сделал кто-то из бывших боссов. При таких раскладах понятно, почему он не хочет обращаться к своим старым друзьям. Сбежал, он в официальном розыске, — Да, но, уверяю вас, здесь это не играет особой роли. Власти Аркадии соблюдают нейтралитет и без особых причин не станут выдавать беглеца. Это испортит репутацию станции. — это может стать дополнительным фактором давления на объект, — указала призрачная фигура. Мужчина в кресле едва заметно поморщился. — Не думаю, что стоит вступать с ним в конфронтацию. Это вызовет ненужный трения. Зачем? Если всего можно добиться банальным подкупом. Напомню, он сам к нам пришел, готовый продать ценную информацию. Столичный корп, бизнесмен до мозга костей, неспешно кивнул. Такой подход он понимал и полностью одобрял. Хорошо. В принципе, я не возражаю против сделки, но хочу сразу предупредить. Если вдруг что-то пойдет не так или переданная информация окажется пустышкой, отвечать будете перед советом директоров «Вы, а не я». Ожидаемая оговорка. Любой руководитель, какую бы позицию он ни занимал, в первую очередь старался прикрыть собственные тылы и, в случае чего, спихивал ответственность за неудачу на подчиненных. «Кстати, сколько он запросил этот ваш хант?» Региональный представитель неторопливо поднялся из кресла. Пока речь не шла о конкретной цене, хант лишь обрисовал общие условия. Последовала короткая пауза. «А вы не думали...» Виртуальный гость замолк, будто размышляя, продолжать или нет, но потом все же закончил. Использовать другой вариант. Какой именно? Корп настороженно замер, далеко не отойдя от кресла. В полумраке комнаты они теперь стояли с голограммой друг напротив друга. Для беседы можно выбрать и другую обстановку, нежели конференц-зал нашего офиса на Аркадии, обтекаемо ответил представитель главный штаб-квартиры. Вы про силовой сценарий? В отличие от собеседника, регионал решил не играть словами. Захват, допрос, применение химических препаратов. Он помолчал, словно и правда, обдумывая предложенный вариант. Что, собственно говоря, так и было. За провал спросят по полной, следовал учесть все способы ведения переговоров, даже самые радикальные. «Я подумаю об этом», — пообещал мужчина, делая шаг в сторону двери. «Это все?» Виртуальный гость посмотрел на него долгим взглядом и неспешно кивнул. «Все?» — подтвердил призрак. — Желаю удачи. Надеюсь, вы нас не подведете. Проекторы замерцали, голограмма растворилась в воздухе, оставляя корпо из регионального офиса в комнате одного. Система Гидеон Прайм, пустотная станция Аркадии, секция первого круга, 17.39 по местному времени. — Куаэте, чашку джазвы, пожалуйста, — попросил я. Уличный лоточник кивнул. Шустро замелькали длинные руки, доставая из недр термокотомки лаваш с жареным мясом. Еще пара конечностей потянулась к термосу из топки одноразовых стаканчиков из переработанных материалов. Продавец имел четыре руки, две из которых представляли собой кибернетические манипуляторы, подключенные к торсу через биопорт нервных окончаний. «Держи, дорогой», — прокудахтал торговец. Отправив через нейросеть семь кредов на портативный терминал мелкого предпринимателя, я взял купленную еду. Вокруг шумела оживленная улица центрального сегмента станции, больше похожая на широкий проспект крупного города. Здания, похожие на колониальные модули, в 2-3, а иногда и четыре этажа тянулись справа и слева бесконечно извилистой пестрой линии высокий потолок терялся в дымке промышленных паров то и дело вырывающихся из недр активно работающих блок станций переработки углекислого газа неоновые свет и голографические наклейки давали приглушенное освещение создавая имитацию ранних сумерек толпы народа безостановочно двигались над их головами плыл гул то тут то там раздавались редкие крики буйных личностей попавших под раздачу вышибал из ближайшего бара Прикинув общий объем свободного пространства, я покачал головой. Никаких переборок не видать, как и отдельных отсеков. Выходит, все, что нашлось в сети про конструкционную структуру Аркадии, полная чушь. Все давно столько раз перестраивало, что, скорее всего, сами хозяева уже не имели точный план схемы собственной станции. «Сколько тут у них недавно отправились на прогулку? Семьсот человек? Неудивительно». Я критически оценил возможные последствия, если вдруг прямо сейчас ближайшая зона к внешней обшивке подвергнется какому-либо физическому воздействию. Человек-пятьсот точно вынесет в космос, никто и опомнится не успеет. Дальше в зависимости от скорости реакции аварийных систем. Изоляция такого большого пространства потребует много усилий. Откусил слоеный кусок рулета из теста, фарша и мелко нарезанных овощей. Проживал, оценивая вкус. Сдобрено большим количеством острого соуса. Слегка солновато, но в целом прилично. Джазва тоже не подвела. Крепкая, насыщенная, с щепотью специй она удивительным образом напоминала кофе, сваренный по восточным обычаям. Упоминание незнакомых слов уже не вызывало особой реакции. В последнее время это происходило так часто, что перестало восприниматься чем-то особенным. Из памяти всплывают странные термины, предметы и вещи. Плевать. Сейчас есть более важные дела, чем выкидывающие фокусы и память. Голографические интерактивные изображения продолжали скакать по фасадам зданий. Из приоткрытых дверей нескольких злачных заведений, расположенных неподалеку, вырывалась громкая музыка вперемешку с визгливым смехом потасканных шлюх. Пьяный рвань с древних каботажников блевала у ближайшего угла, пытаясь алкоголем и наркотиками отвлечься от реальности, где им снова придется грузиться в тесные кубрики полудохлых посудин. Ритмичный бит отплясывал по узким переулкам, вырывался на проспект, ударяя по ушам случайных прохожих. Налетев на звуковую волну, я поморщился, ускорил шаг и откусил новый кусок теплого лаваша с начинкой. Мимо проплывали разнообразные вывески, эфир наполняла реклама, трансляция шла прямо на нейронную сеть. Мое лицо пересекало недовольный гримаса. «Проклятие! И правда, пора менять нейросеть, от нулевки стоило избавляться». «Эй, милый, не хочешь немного ласки?» Разбитная деваха в короткой юбочке и обтягивающем топе попыталась подвалить справа. Судя по тому, как нетвердо стояла жрица любви на ногах, находился она под действием химических препаратов. Не исключено из разряда тех, что кардинально меняют восприятие реальности. Кто его знает, может, она сейчас видит и не меня вовсе, а кого-то другого. А взгляд блуждал где-то в пустоте. А сама ничего. Высокая, статная, в самом соку, крупная грудь колыхалась под натянутой тканью. Только мордашка слегка подкачала, слишком много яркой косметики. Но тут жаловаться не приходилось. Специфика профессии требовала особого подхода. В другой раз сладкое, не стал грубить я, мягко подтолкнув девицу в плечо, направляя в другую сторону. Проститутка послушно развернулась и потопала дальше, напоминая ожившего биоробота. слабо малышка словила приход. Через несколько шагов навстречу столпы вынырнули двое в униформе черно-синего цвета, и они осознанно напрягся. Местные стражи правопорядка. На боку у кобура быстрого доступа торс скрывали нагрудники из стеклянного волокна с вкраплениями нити измененного металлопласта. Противолазерная. Заряд бластера при ударе рассеивался и поглощался. Неплохая штучка против энергетических зарядов малой и средней мощности. Один минус. Пальнув в такую с кинетики, в дребезги разобьется. Только если нет подкладки из аналога текучей брони, рассчитанной противостоять узко сфокусированным физическим повреждениям. Несмотря на приличную типа Эквип, двигались ребятки не слишком уверенно. Шли, широко расправив плечи, пытаясь выглядеть грозно. На самом деле смотрелись нелепо. Молодняк, пропущенный через ускоренные курсы симуляционного тренажера. Обычное мясо вкачали парочку полувоенных баз, прогнали через вирт тренировку и отправили на улицы поддерживать порядок. В любой маломальской серьезной заварушке такие юнцы, как правило, первыми отправлялись в расход. Погибал каждый второй, а то и третий. Если везло и выживали, то набирались у опыта, становясь цепными псами хозяев. Я откусил очередной кусок и проживал, наблюдая за степенно идущими полисами. Кого-то обманывал их мнимая значимость. Особенно хорошо действовала на пьяных матросов с грузовых барж и забитых шахтеров с медлительных рудовозов. Эти послушно расступались, разглядев затуманенным взором мерцающие значки стражей правопорядка. Попадали среди отдыхающей публики и задиры. Эти смотрели на пеший патруль вызывающий. Однако бросаться с кулаками не спешили. Как и выкрикивать оскорбление, плеваться и вообще выражать презрение. Понимали, что подкрепление окажется на месте быстро. Несмотря на молодость, полисы тоже не спешили устраивать потасовки, оскорбленные слишком дерзкими взглядами. Тоже имели понятие, что пока до них доберутся свои, их тут успеют нашинковать таким количеством острого железа, что никакая медкапсула не спасет. Полисы двигались сквозь толпу, разрезая ее как нож. Но пару раз они все же меняли курс движения после того, как натыкались на какого-то человека. Он мог быть пьян, под ручку со шлюхой или просто переходить через улицу, но даже у таких неопытных юнцов что-то вызывало в них настороженность, заставляя избегать слишком близких контактов. Вот и проходя мимо меня, стоящего на краю тротуара и мирно жующего пирожок, оба, не сговариваясь, сделали два шага в сторону, обходя мою фигуру по широкой дуге. Хватило одного взгляда, чтобы заметить на шее выжженную лазером татуировку. Псы всегда чуют волк и стараются держаться подальше. Проводив молодняк по Полисов безразличным взглядом, я допил из стаканчика. Джазва порядком остыло и уже не казалось столь бодрящим напитком. В уголке зрения всплыла иконка запроса на соединение. Звонил Сол. — Что у тебя? — я моментально откликнулся, постаравшись отвлечься от постороннего шума на улице. — Продать корабль оказалось проблемой более существенной, чем я ожидал, — сообщил Сол нерадостной вести. — Дерьмо. Неужели не удастся скинуть посудину? Плохо. Из-за привязки к фармген? Некоторые корабли имели вшитые регистрационные данные даже не на программном уровне, а на аппаратном. В этом случае, чтобы удалить все следы принадлежности к старым хозяевам, требовалось приложить немало усилий. И часто овчинка просто не стоила выделки. Какой-нибудь крутой легкий корвет класса ближний рейдер? Пожалуйста, затраты окупится. Обычную гражданскую калошу с контуром из устаревшего корпуса, пусть и с модифицированным движком? «Особого смысла нет. Слишком дорого обойдется». «Угу», — невесело подтвердил Сол. «Засранцы хорошо позаботились, чтобы у потенциальных угонщиков возникли проблемы с реализацией трофея на рынке. Покупатели есть, но дают смешную цену. С черной меткой ни одно судно не получит разрешения на стыковку с торговой факторией Корпов. А, следовательно, не сможет получить доступ к основным рынкам сбыта», — мысленно закончил я. Корпорации часто шли на принцип касательно своего бывшего имущества, иначе их давно бы здесь растерзали. Хотя тут тоже имелись свои исключения. Фронтир представлял собой сложный клубок, где интересы многих переплетались между собой, образуя порой весьма причудливые связи. Предлагаешь попробовать другую станцию? Да обидно, не хотелось бросать корабль. Слишком большой куш, чтобы так просто от него отказываться. Не возьмут на «Аркадии», возможно, более сговорчивые покупатели найдутся где-то еще? «Я уже просмотрел справочник по соседним системам. Ничего толкового, поблизости нет. Самый ближайший — Элиот Прайм. Но там вообще глухо. Чуть не официальное представительство Содружества во внешних колониях. Офис СБ, Объединенного флот и другая похожая хрень». «А значит, шанс сбыть угнанный корабль в тех краях стремился к нулю?» «Я задумался». Итак, у нас два выхода — либо бросить, либо продать за низкую цену перекупом. который потом перегонит его в глубины космоса на дальнюю периферию, где независимым мирам плевать на фактор происхождения корабля. Главное лишь бы летал нормально. Принялся вслух рассуждать я. о промычал Сол, тоже не слишком довольный. Скорее всего, злится на бывших работодателей, проявивших редкое упорство в паранойи защиты своей собственности. «У меня скоро встреча с людьми из «Сайлакс Industries. «Может, они что, присоветуют?» — произнес я. Техник что-то пробурчал раздраженно, потом более внятно сказал. сайлокс Индастрис? Это ты с ними договаривался о продаже координат базы фармгена?» Интонации голоса здоровяка вызвали настороженность. «Проблемы?» На другом конце связи на мгновение наступила тишина, а затем прозвучала. «Да нет, все норм, никаких проблем». Что-то я ему не поверил. «Колись, какие у тебя еще терки с Сайлоксами, потребовал я объяснений устала и без особого энтузиазма, потому как совсем не испытывал желания вникать в новые трудности. — Я как-то продал оборудование, которое потом использовали в перепрограммировании военного имущества этой корпорации. — Боевых дроидов? Догадаться, о чем идет речь, оказалось несложно. — Ага, их самых. Полноценная звезда из пяти звеньев со средствами усиления. Новенькие, только что с конвейера. — И что? Мало ли что у корпов крадут. Мы вон целый корабль сперли. Сол замялся. «Шутка в том, что этих дроидов потом использовали в ходе налета на один из форпостов Сайлакс Индастрис где-то в астероидных полях». Пауза. «Кажется, им не очень понравилось, что их собственное имущество применили против них самих. Да еще столь дерзко и нагло. Ходят слухи, они до сих пор ищут причастных к тому происшествию». Я хохотнул. «Здорово. Стащили у корпов военных роботов, а потом отправили их воевать против бывших хозяев». У кого-то явно неплохо с чувством юмора. Когда это произошло? — Около семи лет назад. — Ну это нормально, не вчера же. Забей, за это время они уже миллион раз могли сбиться со следа или забыть про него под ворохом повседневности. Думаешь, им нечем больше заняться, как искать каких-то грабителей спустя столько лет? Я почесал щетину. Тем более ты не принимал в налете непосредственного участия, а всего лишь осуществлял, так сказать, техническое сопровождение к тому же точно не зная конечной цели использования взломанных дроидов. Так что забудь. У меня перед глазами возник значок вызова по второй линии. А вот и наши друзья хотят договориться о встрече. Я сброшу тебе координаты после разговора». «Ага, жду», — буркнул Сол и отключился. Как позже выяснилось, коры отличались большей злопамятностью и мстительностью, чем мы ожидали.